Глава 7. 1553 год, 23 января, где-то на реке Шад. Утро, холод и мороз. Замечательно замёрз, нервно буркнул сам Андрей, как грей забудто тело грейка душу греет им злавейка грязной тканью облепив и блохами одарив. Зимняя жизнь Андрейки и его людей стабилизировалась и как-то вошла в свою колею. Пробуждение, подогрев воды, умывание и чистка зубов подручными средствами. Общая тренировка, завтрак и дела. А так как бегать по окрестным лесам не требовалось, то дела идти пошли намного веселее. По сути, им приходилось столько за дровами ходить, с волокушей ручной топором и пилой. Да. Парень её всё-таки сделал. У Стинка и Горка немало ворчали, поняв, чем Отрак занялся, но прямо возразить не смели. Однако, когда оценили эту поделку в действии, то радикально переменили своё отношение. Выковать небольшую полосу металла дона да горячую, вырубить с одной её стороны крупные зубья особой сложности не составило. А вот заточки намучились. Но это окупилось многократно после, когда они этой лучковой пилой начали разделывать сухостой прямо в лесу перед укладкой на балакушу. Валили сухостой они, как и прежде, большим топором на длинной ручке. А вот дальше теперь всё сильно упрощалось, что экономило им немало времени и сил, позволяя фокусироваться на более важных задачах. Точнее, над задачей. Потому как парень работал над доспехами для себя. И холопы, прекрасно понимая, что это архиважная задача, старательно ему в этом помогали. Вариантов того, что парень себе мог изготовить, имелся вагон. В теории. На практике ему нужно было как-то объяснить окружающим появление у себя этих доспехов. Ничего лучше, чем «снял с разбойника» в голову ему не приходило. «А что можно было взять трофеем Статя?» «Правильно. Ничего серьезного». И, боже упаси, она хроничного. Так что массу интересных конструкций, которые тупо не бытовали в регионе, ему пришлось отбросить. Как и те, что считали слишком дорогим снаряжением. К вопросам легализации присоединилась и проблема роста. Парень медь рос, и еще не один год будет делать это грязное дело. На таком-то питании, да под соусом регулярной тренировки, странно рассчитывать на иное. Так что воле не воле, его выбор оказался ограничен одной только кольчугой. Её надставить просто, легко увеличивая габариты, и вопросы к самому факту её существования вряд ли у кого-то возникнут. Кольчуги ведь на Руси в XVI веке ходили очень широко, выступая основным типом доспеха. Ну и делать её можно, как получится, потому как их разнообразие здесь на фронтире зашкаливало. Разбойник мог принести на своих плечах вот буквально что угодно: от крепкой проотеческой кольчуги, сделанной из толстых прочных колец, до лёгкого панциря из мелких плоских колец. Да и из соседних регионов гости могли пожаловать в виде каких-то персидских, османских или ещё каких поделок. Так что придираться никто не должен. Парень ещё в тули обратил внимание на тупиц страту вооружия и снаряжения, которая наблюдалась у поместных дворян. Вроде бы все в кольчугах и лёгких шлемах, а на деле ни одного под копирку не стояло. Снаряжение у всех этих бравых парней чем-то отличалось, и это хорошо бросалось в глаза. Так что главное удержаться в рамках общих морфологических признаков военного снаряжения и не заявляться в компанию воинов, упакованных в кольчуги, щеголяев в какой-нибудь лориге сегментате или ещё в чём-то настолько же анахроничном и нетипичном для региона и эпохи. Почему на Руси в 16 веке применяли преимущественно кольчуги в качестве основных металлических доспехов? Да ровно по той же причине, почему они продержались на вооружении разных народов мира с 4 века до нашей эры и до 19 века уже нашей. Из-за денег. Как, впрочем, и всегда. Ибо деньги всему голова и ныне, и при сна, и во веки веков. Кольчуга. Это самый технологически простой металлический доспех, наименее всего требовательный к качеству металла и навыкам мастера. И как следствие, дешёвый. Традиционно самый дешёвый металлический доспех. Да, время он жрёт на свою изготовление массу, и труд этот очень монотонный. Однако его в состоянии изготовить любой кузнец из металла практически любого качества. Да и в эксплуатации проще него нет доспехов. ведь любую дырку в нем можно относительно легко заделать без потери качества. Для перевозки достаточно скрутить и замотать в тряпицу, а очистка от ржавчины еще проще. Сунул в бочонок, накинул сверху несколько лап от песка и спустил с горы. Так что выбора, по большому счету, у Андрейки и не было. И он засел за изготовление кольчуги. «Как ее делать?» Ведь строительного рынка с мотками проволоки, произведённой промышленным способом, у него в шаговой доступности не имелось. Не беда. Андрейка брал изделие, купленное им в качестве лома. Тут же испорченный топор разогревал его в своём импровизированном горне до красного колена, после чего отрубал от него кусочек, просто положив на камень, поставив сверху самый обычный топор и ударами молотка налегая сверху. Полученный кусочек железа он опять прогревал в горне и осторожно проковывал, используя самодельные клещи и молоток, купленный ему агафона. Дело шло не быстро, ибо он опасался слишком сильно бить. Но шло. Таким образом у Андрейки получался небольшой пруток. Маленький. Потом он начинал его вытягивать, прогревая и осторожно простукивая, протягивая. И по новой, и по кругу. Пока наконец не получал условную проволочку примерно чуть с миллиметр толщиной и длиной в полтора-два аршина. Не так, чтобы замечательно, но вполне удовлетворительно. Да, коротковато, но для изготовления кольчуги годились и кусочки по 20-30 сантиметров. Что же до сечения, то фильеры у него под рукой не имелось и делать её не хотелось. Её ведь изобрели далеко не в античности и применяли далеко не всегда даже после её появления. Так что все кольчуги римлян, кельтов и сасанидов изготавливали из такой вот кованой проволочки. А чем он хуже? Да и на Руси, как он предполагал, нередко так же поступали. Дальше Андрейка накручивал эти проволочки на пруток, навивая спиралькой. Потом растягивал ее чуть-чуть, чтобы витки отошли друг от друга. И работая с зубилом, рубил их так, чтобы у колец концы заходили внахлёст. Полученные заготовки Отрак слегка плющил ударом молотка без всякой оправки, только для того, чтобы сформировать площадку для клепки в месте наложения внахлёст, а не полностью расплющивать колечко. Конечно, он был бы и рад сделать себе кольчугу из плоских колец, но возиться не стал, так как брак без подходящей оправки получался чрезвычайный. Наделал он, значит, колечек таких. Набил в них самодельным пробойником дырочек под плоскую треугольную заклепку, да сел собирать из них кусочки кольчуги. Долго и мучительно. Очень мучительно. Во всяком случае, самого парня к началу сборки первых колец в полотно уже колбасило от одной мысли об этом ремесле. И он мысленно благодарил судьбу за то, что не загремел в какого-нибудь ремесленника. Очень уж это все увлекательно. До тошноты. Но дело нужно было делать, и он трудился, понимая, что экономит как минимум стоимость медина. Можно было бы пойти и другим путём, наделав побольше дорогого и редкого товара, вроде краски. Но он и так уже слишком засветился со своим внезапным богатством. Устинка и Егорка тоже в стороне не стояли, потому как Андрейка довольно скоро спихнул на них самые нудные и трудоёмкие процессы, серьёзно уменьшив свою нагрузку. Тем более, что тратить полгода на изготовление кольчуги он никак не мог. Обстоятельства не позволяли. А так уже в начале февраля, к край в его середине, парень надеялся на завершение кольчурной рубашки. Сборку, понятное дело, он Хэлопом не доверил и сидел сам с ней возился. Занятие это медитативное, поэтому имелась возможность подумать. Больше всего его занимал бизнес-план, который он попытался замутить с церковью. На первый взгляд, очень неплохая идея. Но чем больше он думал о ней, тем больше входил в депрессию. Кто он такой? Сирота, сын и внук поместного дворянина. Но дедовер стали впервые, поэтому особой родовитостью он не отличался. Просто внук удачливого буйного типа. По матери все аналогично. Деньгами или каким-то иным имуществом его род не обладал. Обычные служилые. Иными словами, ни крови, ни ресурсов. К тому же он еще малец, не имеющий личной репутации, заслуженный в боях. Это лежало на одной чаше весов. На другой, самая влиятельная корпорация державы, способная поспорить даже с царем. Понятно, что спор с Иоанном Свет Васильевичем, прозванным впоследствии за миролюбие Грозным, мог закончиться печально. Но Андрейка знал, спорили, и не всегда безрезультатно. Так что сделка между Андрейкой и церковью выглядела категорически гротескно. Это как если бы Майкрософт решила заключить серьезную сделку с Лок-Догом. Даже если бы он там что-то дельное им предложил. Понятное дело, что эта лампа – прибыльная вещь. Но кто такой Андрейка, чтобы столь влиятельная организация учитывала его интересы? В какой стати принимать условия этой блохи и нести регулярные финансовые потери из-за отчисления ему доли малой? А ведь намного дешевле и проще заставить парня сделать то, что нужно, и если он начнет выступать, избавиться от него. Блохой больше, блохой меньше, никто и не заметит. А если кто чего и скажет, то его писк просто никому не будет интересен, ведь церковь всегда может его обвинить в колдовстве и осудить. И кто это сможет оспорить, только царь. На ему до Андрейки дела не было от слова вообще. Кто-то мог бы сказать, что это несправедливо, но только не Андрейка. Он прекрасно знал. Всее слово обозначает выдуманную категорию, которой не было и никогда не будет. Ибо есть она ни что иное, как абсурдный идеализм. Чуш наемных детишек, в том числе и тех, головы которых уже тронула седина, или спекуляции проходимцев, прикрывающих красивыми словами свои грязные делишки. Оставалось только придумать, как из всей этой ситуации выбраться с наименьшими потерями, и надеяться на то, что церковь по весне не нагрянет к нему на огонёк с зондеркомандой, чтобы вдумчиво поспопросить. А потом и тихо прикопать дерзкую блоху, точнее то, что от неё останется после допроса с пристрастием.